Бейрут. Воздушное пространство. Громовержец-2. Ночь на 1 июля 1992 года. Топливо принял. Приступаю к расстыковке. Спасибо. Должен будешь. Расстыковка прошла. Курс 1-2-0. Поскольку вся военная инфраструктура в районе операции была выведена из строя, Самолет-заправщик пришлось понимать из Бенгазии, где была германская база ВВС, часть которой взяла в аренду Российская империя. Там на всякий случай базировались небольшие силы, два заправщика, один самолет ДРЛО, несколько транспортников, немного штурмовиков и истребителей, в общем, обычная база, перед которой не стоит никаких стратегических задач. Да, и в аренду-то Бенгази в основном, потому что здесь были две великолепные 7-километровые ВПП и несколько полос поменьше, да и располагалась она очень удобно для самолетов, держащих курс в африканские страны. Технику здесь размещали на всякий случай, однако сейчас при развертывании операции в Средиземном море она оказалась востребованной как никогда. Заправившись... Громовержец, два, лег на обратный курс. До пылающего берута было более 70 километров пути. Десант, стая, наземная группа. Стальная стая в несколько десятков машин перед самым городом Снизилась до предела, перейдя в доступный только вертолетом эшелон 030, 30 метров над поверхностью. Летать на такой высоте, да еще группой, да еще в ночных условиях, правилами безопасности полета было категорически запрещено в избежании летных происшествий. Но сейчас было не до правил. Пилоты эскадрилии, приписанной к 66-й ДШД, отлично знали свои машины, Имели приличный налет в особословных условиях, в горах, в ночное время, порой не при условном, а при самом настоящем огневом противодействии противника на границе с Афганистаном. Им не впервые было протискиваться между склонами гор, лихорадочно сравнивая размах лопастей, несущих винтов, с расстоянием между склонами ущелья, в любой момент быть готовым парировать обычный для гор резкий порыв ветра, способный в момент размазать винтокрылую машину по ближайшему склону, сматриваясь во тьму, выискивать подходящее место для сброса десанта. На посадочную площадку никто и не надеялся. Нормально посадочная площадка была исключением из правил, а не правилом. Поэтому и все, что происходило здесь, сложный рельеф, горящий город, где перемешались свои и чужие, Огонь с земли было для них не в нове. Вынырнув из-за горной гряды, головные машины резко приняли вниз, прижимаясь к земле. За ориентир принимали автостраду на Бальбек, ведущую в горы. Если следовать по ней, она выведет прямо в центр города, а там и до старого аэропорта зоны высадки недалеко. Над городом вертолеты вовсе снизились до 010, так что высотное здание приходилось огибать. Они были выше, чем курс полета стаи. Заслышав летящие на предельно малые вертолеты, боевики засуетились. Еще со времен обучения в центрах подготовки инструкторы вбили им в голову. Самое страшное антипартизанское оружие — это вертолеты и тяжелые штурмовые самолеты. От вертолетных пушек и пулеметов от Нурс не скрыться нигде. Первым делом нужно сбивать вертолеты, потому что если ты не уничтожишь их, они уничтожат тебя. Тем более, что с порта подвезли новые шайтаны-ракеты, ПЗРК «Стингер», взамен тех, которые были при высадке. Те, что были при высадке, которые с огромным трудом запасли в тайниках, почему-то вышли из строя, что уже стоило жизни многим братьям. «Стингер — это не граната РПГ». Она намного более скоростная и летит за вертолетом, повторяя его маневры, не оставляя обреченной машине никаких шансов. Стрелять из РПГ, из тингеров, из пулеметов, из всего, что было в руках, террористы начали сразу, как только заслышали, приближающуюся стаю. Стрелять даже не в вертолеты, просто в небо, разверзнуть перед неверными огненный ад, нашпиговать небо градом пуль, хоть одна да попадет в цель. Хоть одна да остановить неверных, если это будет угодно, Аллаху. Ведь Аллах всегда с праведными, значит, с ними. Но то ли праведности террористам не доставало, то ли Аллах не видел, что происходит. По причине того, что была ночь, недаром террористы пили спиртное и совершали всяческий харам под покровом ночи, рассчитывая на то, что Аллах не увидит греха. Стингеры вновь не выполнили поставленную перед ними задачу, даже будучи совершенно исправными. И дело было вот в чем. Вертолеты летели слишком низко и слишком быстро над горячим городом. На то, чтобы среагировать на стремительно проносящуюся над головой тень, у зенитчиков была секунда, максимум две, чего для устойчивого захвата цели было недостаточно. Да и подготовка террористов в области противодействия вертолетам, скажем так, хромала. Поэтому зенитчики просто наводили свои оружие в небо, ждали, пока система наведения даст сигнал, и стреляли. Но для надежного захвата цели нужно было гораздо больше времени, чем секунда, поэтому большая часть зенитчиков так и осталась ни с чем. Те же, что сумели таки запустить свои ракеты, столкнулись с другой проблемой. Вышибной заряд подбрасывал ракету даже выше, чем летели вертолеты, после чего включалась головка самонаведения. Головка самонаведения наводилась на источник тепла и инфракрасного излучения, на выхлопные газы турбины вертолета, и вот тут и начинались проблемы. Ракете нужно было поразить цель, не контрастно выделяющуюся на фоне неба, одернуть вниз и поразить один из множества стремительно двигающихся источников тепла на фоне горящего, то есть дающего более интенсивный тепловой и инфракрасный сред города. Мало того, эти источники тепла еще и включили станции радиоэлектронной борьбы, а еще постоянно отстреливали тепловые ловушки. На таком расстоянии они, не успев как следует вспыхнуть, Огненными шарами врезались в стены домов, рассыпались огненным дождем, вызывая новые очаги пожаров. Но в результате ни один из тингеров, который удалось таки запустить, своей цели не достиг. Где-то ракета сошла с ума и начала выделывать пируэты в воздухе, где-то она врезалась в одно из зданий, где-то сработал самоликвидатор. Кто-то из зеничков не смог выпустить свои ракеты, среданной очередью... Бортового пулемета. Хуже было с другим. Пулеметы вертолетом были не страшны, от них защищала броня, а вот РПГ, хоть и устаревшее оружие, без системы самонаведения, с простейшим прицелом, но если стреляют одновременно с двадцати точек, хоть одна граната да найдет свою цель. Так и получилось, когда вертолеты уже прорвались в центру города и сворачивали в сторону аэропорта. — Ястреб шесть, два подбит! — крик в наушниках резонул по ушам. — Вижу и да в области роторов! Командир эскадрильи, находившийся в головном вертолете, понимал, что над городом оставаться нельзя. Но и не остаться нельзя тоже. Русские своих никогда не бросали. — Шестые, одолжите. Я шесть, один, второй потерял управление, снижается. — Твою мать! «Всем шестым оставаться, спасите кого сможете!» «Шесть один, понял!» «Шесть три, понял!» «Шесть четыре, принял!» «Обратень один, прикройте спасателей!» «Обратень один, принял!» Четыре вертолета, три транспортных и один штурмовой закрутились в воздушной карусели над пылающим адом. Ястреб 59, девять, позывной шесть-два. Очень часто получается так, что солдат гибнет на войне не потому, что сделал что-то не так, допустил ошибку, и враг этой ошибкой воспользовался. Гораздо чаще бывает по-другому, намного обиднее. Просто свернул налево, когда надо было направо, или наступил не туда, или вышел из расположения на несколько минут раньше, и все... Был человек и нет человека. Так получилось и здесь. Гранатометчик засел на крыше двухэтажного дома, на самом краю, накрывшись какой-то дрянью, чтобы не засекли. Непонятно, кого он поджидал. То ли вертолеты, то ли подходящую цель внизу, на улице. Это здание очень удобно стояло. Можно было стрелять через проулок по одной из главных улиц и подобраться с этой улицы к позиции гранатометчика было бы проблематично. Но как бы то ни было... Заслышав шум вертолетных турбин, он приготовился стрелять, а когда увидел несущиеся почти над самыми крышами огрызающиеся огнем черной тени, выстрелил. Так стреляли уже многие, и для того, чтобы попасть в стремительно проносящийся над крышами вертолет, стрелку должно было просто повести. Ему повезло. Граната была не осколочной и не комбинированной. Обычная аккумулятивная граната. Еще бы доля секунды, и она прошла бы аккурат между вертолетами, уйдя в изорванный таз в неба и там, лопнув от срабатывания самоликвидатора. Но вместо этого граната нашла свою цель. Кумулятивный заряд сработал на днище десантного отсека. Тонкая кумулятивная струя прошила и тонкую броню днища, и десантный отсек вместе с одним из десантников, и двигательную установку выведя из строя одну из турбин и тяжело повредив вторую. Пилот сделать ничего не мог, он вообще не мог увидеть гранатометчика, проносящийся в нескольких метрах под брюхом, плюющийся огненными вспышками тьме. Вспышка, характерный огненный хвост гранатометного выстрела, сверкнула совсем рядом и чуть сбоку. В вертолет стреляли и до этого, но сейчас командир каким-то седьмым чувством понял — попадут. В территорию секунды вертолет сильно тряхнуло, истерически взвыла турбина, и рост красного вспыхнули индикаторы в кабине. Нормально посадить вертолет было невозможно. Слишком низко над землей они летели. Дисплей системы обеспечения ночных полетов, на которой выводилась картинка с рельефом местности под вертолетом, еще работала, и командир экипажа в последний момент рванул штурвал. Направляя терпящий бедствие, вертолет впрыгал между домами, чтобы при посадке мог спасти хоть кто-то. Вертолет в немыслимом броске, снижая, все-таки влетел в переулок, хрустнули, отлетая лопасти несущего винта. Потом был удар. Гранатометчик Грандотометчик, его звали Зубейда, и он был из местных, из местного отделения Хизбаллы, примкнувшей к мятежу партии Аллаха. Едва не полетел с крыши. Он увидел, как после его выстрела в небе всего в нескольких метрах от него что-то ослепительно сверкнуло, и на какое-то мгновение вспышка осветила одну из стеней. Зубейда впервые видел так близко вертолет сил специальных операций ему он показался огромным и уродливым русские сделали эту машину чтобы охотиться и убивать братьев тех кто воюет за создание исламского халифата. в эту машину вложенный труд знания и умение тысяч людей а он Зубейда, сбил ее сбил сбил вертолет бросил вниз аллаху акбар от переполнявших его чувств зубеда вскочил на крышу, Во весь рост, потрясая разреженным гранатометом, как вертолет ударился об землю, он не видел, пуля, опущенная из германской бесшумной снайперской винтовки снайпером, затаившимся в одном из домов метров ста пятидесять от него, мгновенно оборвала его жизнь и не дала насладиться победой. Ястреб 59, позывной 6-1. Действия в случае катастрофы одного из вертолетов были отработаны. Все звено осталось на месте катастрофы, и пока с одного из вертолетов по тросам спускались спасатели, остальные вертолеты вставали в карусель, поливая окрестности огнем из бортового оружия и не давая боевикам подойти к месту падения вертолета. И здесь, помимо трех оставшихся вертолетов звена, Командир эскадрильи выделил им штурмовой вертолет, способный бороться даже с танками. Несколько пулеметов, Нурсы и 30-ти миллиметровая пушка способны были разорвать находящихся в окрестностях боевиков в клочья. Но тут Ястребам опять не повезло. Они не знали, что Ястреб-6-2 упал меньше, чем в двухстах метрах от стадиона и от здания Министерства внутренних дел где держали круговую оборону, остающиеся к этому моменту в живых, полицейские и жандармы. Этот объект у террористов был приоритетным. В несгораемых сейфах министерства находились данные на агентуру МВД в рядах исламского террористического подполья и кое-кому не терпелось заполучить эти данные. Поэтому концентрация боевиков в месте падения 6-2 была максимальной. Вертолёт шесть один вырвался из стаи, пошел вверх, разворачиваясь по широкой дуге, чтобы увидеть место катастрофы. Поднищив не докрылые машины, то и дело, спортивным звуком щёлкали пули. Казалось, что идет град. — Борт стрелкам! Готовность! Подполковник ВВС Бахмурнов, командир экипажа шесть один привычно отдавал распоряжение, приняв на себя командование их маленьким отрядом. И не забывай управлять собственным вертолетом. Третьему и четвертому работа по схеме один. Оборотень. Оборотень четыре. Иду за вами. Свободная охота. Оборотень. Не подпускай их к вертолету, пока мы не разберемся. Вас понял. Схема 1. Стандартное построение. Вертолет с позывным М4 идет первым. Спасатели спускаются с вертолета и проводят разведку место падения. То-то он на него уже поднимает выживших. Если места в четвертом не хватит, его место занимает третий и так далее. У любого вертолета есть чрезвычайный резерв по грузоподъемности как раз для таких случаев. Черт! Топливо! Подполковник бросил взгляд на указатель количества топлива, произвел кое-какие расчеты в уме и понял, что хватит его всего на тридцать минут. Дальше придется улетать». Иначе рядом со вторым рухнут и остальные машины. Первый всем. Лимит на операцию двадцать минут. Работаем. Что-то пронеслось перед самым остеклением пилотской кабины, оставляя за собой серый, едва заметный во тьме след. Черт! Майор, прими управление. Подполковник понял, что одновременно вести вертолет и командовать спасательной операцией он не может. А если попытаться, то его собьют так же, как и второго. Поэтому он передал управление сидящему рядом второму пилоту, майору Грицко. Второй пилот управления принял. Вертолет пошел по широкой дуге, огибая место падения второго. За спинами летчиков в десятом отсеке размеренно застучал кордок. — Я четвертый, иду к месту падения. — Тебя понял? — Всем прикрывать четвертого. Подполковник мрачно прикинул их шансы, и получалось, что они не так уж и велики, только до тех пор, как террористы подтащат сюда стингеры. Как только подтащат, не помогут даже отстреливаемые тепловые ловушки. Им конец. Борт стрелок вертолета 6-1 В жизни это выглядит совсем иначе. Борт стрелки вертолетов, как и все другие солдаты, постоянно тренируются. Попасть из крупнокалиберного или обычного ротного пулемета по движущейся цели очень непросто. А если ты стреляешь по этой самой движущейся цели, находясь в быстро летящем, раскачивающемся потоках воздуха в вертолете, то еще сложнее. Для нетренированного человека почти невозможно. Поэтому борщ-стрелки должны были тренироваться постоянно, не меньше самих летчиков. А поскольку тренироваться настоящими патронами, да при настоящем полете на вертолете, слишком дорого, в каждой части стоял тренажер, этакий произвольно качающийся станок, пулемет с лазерным имитатором стрельбы и большой экран. Рядом из динамика долбит по мозгам на полной громкости аудиозапись, сделанное при реальной стрельбе с реального вертолета, крики, мат, вой турбин и адский грохот пулемета. На экране постоянно появлялись те или иные цели, и тренирующийся должен был поражать их в минимально возможное время, с минимально возможным расходом патронов и максимальным процентом попадания. Делать это было сложно. В России не производился аналог шестиствольного М-134 «Миниган» в котором сумасшедшая шесть тысяч выстрелов в минуту скорострельность покрывала огрехи стрелка при прицеливании. Обычно использовался тяжелый пулемет «Корды», имевший свои преимущества. С его помощью можно было остановить даже легкий бронетранспортер или снести угол дома вместе с скрывающимся за ним стрелком. Старший лейтенант Иванков и сбор стрелков эскадрильи стабильно был в первой десятке. Со своим кордом он словно сроднился и мог накрыть бегущего человека с двух-трех выстрелов. Но сейчас он подумал, что тренажер все-таки реальной картины не дает, потому что цель на экране не может стрелять в ответ. Когда вертолет наклонился, идя по широкой дуге над целью, он на какую-то секунду растерялся. Вся земля под вертолетом казалась расцвела яркими пульсирующими цветками вспышек. Стреляли в него. Оцепнение длилось секунду, не дольше, до тех пор, пока случайная пуля не выбила искру, совсем рядом с ним попав в десант и отсек. Машинально он довернул ствол пулемета, наводя его на пульсирующий в темноте пламя, отсек короткую очередь. Пулемет привычно рыкнул, три пули калибра 12,7 ушли к цели, и пульсирующий огрек погас. «Подлый!» Старший лейтенант перевел пулемет на следующую цель. На плюющиеся пламенем огоньки нажал на спуск. пулемет застучал, погасли они. — Вот вам! Очки — Очки на день Кто-то проорал ему в ухо, перекрикивая свист турбин, хлопнул по спине. — Очки! Черт! Прибор ночного виденья! Старший лейтенант на секунду поднял руку к шлему, опустил очки. И черно-желтая панорама под ним превратилась в причудливое полотно. Написано всего двумя красками, всеми оттенками зеленого и ослепительно белого. Такой ослепительно яркий белый цвет не передаст в своем полотне ни один, даже самый талантливый художник. А еще Иванов увидел, как прямо по курсу двое, они стояли совсем рядом друг с другом, на расстоянии вытянутой руки, поднимает длинные, лежащие на плече трубы с утолщениями с торца. Получай! Стая светлячков метнулась к изготовившимся к стрельбе гранатометчикам, врезалась в темные фигурки, и они упали ничком там, где стояли, как маленькие марионетки, у которых разум обрезали все веревочки. — Вот вам! Десантная группа, вертолет 6-1. — Готовность к сбросу? — Готовый! — прорал в ответ Ферсебель. Вертолет замедлился. Но с его слегка приподнялся, как будто норовистый конь, которому дали у дела, встает на дбы. тросы. Заранее стравленный слебеток и смотанные у порошков тросы летят вниз. Пулеметы с обеих сторон десантного тека стучат, не переставая. В какофоне из грохота вертолетных винтов и стук пулеметов вплетается басовитый рев тридцатимиллиметровой миллиметровой пушки с вертолета прикрытия. Когда она стреляет, кажется, что новогодние ракеты с фейерверка летят к земле, ударяются об стены, взрываются в них. Пошли! Трос обжигают руки, времени спускаться нормально нет. Все, кто есть внизу, одержимы только одним желанием убить тебя, и каждая секунда, когда ты находишься на тросе, между землей и десантом отсеком вертолета, это время, когда ты уязвим, смертельно уязвим. Ноги привычно спружинили, ударившись об землю, пули свистели совсем рядом, с циторическим дребезгом врезались в выгоревшие остовы машин, с чвяканьем впивались в стены. Но Фельдсебель Чижик, известный на всю шестьдесят шестую своей смешной фамилией и еще более смешными розыгрышами и сослуживцев, был как заговоренный. Отбросив в сторону трус, он метнулся под прикрытие того, что еще недавно было машинами. Подходил автомат, начал бить по вспышкам в конце переулка, прикрывая своих. Сверху в плащий ад спускали все новые и новые тени. Ответный огонь десантников становился все плотнее, но боевиков здесь было слишком много. Только здесь, на этом участке, не меньше пары сотен. Попав между двух огней, между все еще сопротивляющимся зданием Министерства и высаженный в тылу группой десантников спасателей, они свирепо погрызались огнем. Переулок превратился в сущий огненный проспект, расчерченный летящими в обе стороны трассирующими пулями. И посреди этого проспекта, метров двадцати от десантников, угрюмо темнело черная туша вертолета, принимая значительную часть пуль на себя. — Сброс закончен! — Вперед! Фельдсебель, как всегда, пошел первым. Старший лейтенант Александр Воронцов Наверное, это и есть судьба. В данном случае судьба воина, судьба, когда можешь помочь своим, когда можешь спасти кого-то от смерти, пусть даже подарив смерть другим. Надо сказать, смерть легкую и почти безболезненную. Оставаться на месте. Черт, это же вертолет. Больше нечему. Сбит, вертолет. Скинул винтовку и обомлел. Совсем недалеко, метров семидесяти, передо мной ниже вскочил с крыши человек, что-то крича и потрясая длинной трубой. В ночной прицел я распознал разряженный гранатомет. Вертолет падал, но падал управляемо. Последнее, что сделал пилот, — это направил его в узкий переулок, так, чтобы вертолет лег как раз по нему. Впереди затрещало, грохнуло, по сторонам полетели обломки лопастей, но мне было не до этого. Через прицел я смотрел на пляшущего человека с гранатометом. — Традуешься, гад? — А сейчас я обрадуюсь. Подвел красную точку как раз на голову человека, плавно дожал спуск, винтовка отдала плечо. Тихо стукнул выстрел, черная голова на зеленом поле прицела вдруг взорвалась разом, потеряла четкие очертания, небольшое облачко вырвалось из нее, и гранатометчик, так и не успевший насладиться победой, полетел вниз с крыши. Вот и порадовался. — Спрячься. Сейчас здесь такое начнется, что света белого не взвидите. Прячьте детей, прячьтесь сами. — Что? — Прячьтесь, я сказал. Сейчас здесь ад, кромешный бурет. Что такое десантно спасательной операции, я знал. Несколько вертолетов, карусели, вор, стрелки стреляющие по всему, что движется. Тут не рассуждают, тут тупо стреляют, прикрывая швалом огня находящихся на земле сослуживцев и с десантной группы. Промедлишь хоть на секунду, и твой вертолет будет лежать рядом с отбитым. Хорошо, если хватит ума, Не стрелять птурами. Они целые этажи и гробят вместе со всеми, кто там есть. Работ-министр, за мной! Вы приячась, пока не поздно! Десантная группа. Вертолет шесть один. Черная труба-проулка. С разрезающими ее обезумевшими светлячками пуль... Молнии трассоров, бьющие по стенам, искрами рикошетящие, утопающими в черной, ту же упавшую вертолета. Вертолет мешал всем. Он мешал ведущим огонь по десантировавшейся спасательной группе террористам. Но он мешал и десантной группе вести ответный огонь. Пока. Потом террористы подберутся ближе. Пока в десантной группе потери не было, царапины не в счет. Но это только из-за вертолета. На то, чтобы добежать до вертолета, передовой группе спецназовцев потребовалось шестнадцать секунд. Чижик добежал до вертолета первым, привалился к рваному металлу, показавшемуся ему раскаленным. Перезарядил первым делом автомат. На последних шагах магазин был уже пустой. Сорока патронные магазины улетали за три-пять секунд. Рядом к вертолету привалился еще кто-то, кто, кто Фельдсебель не видел. Работали одновременно несколько пулеметов, и с той, и с другой стороны. Сверху басовито стучали крупнокалиберные. Пуля крупнокалиберного пулемета могла проломить стену дома и убить скрывавшегося за ней стрелка. Обычно этого хватало с лихвой. Но тут террористы не унимались. обдолбаны что ли? Магазин первично встал на место. Фетчебель лязнул затвором до села патрон и, не стреляя, полез вперед протискиваясь между щербатой стеной и бортом вертолета к открытому десантному люку. При перестрелке находиться у стены смертельно опасно, все рикошеты твои. Но Чижику на это было напревать. Как говорится, кому суждено быть повешенным... Старший лейтенант Александр Воронцов перескакивая через ступеньки, вывалились во двор. Ни на что уже не обращая внимания, если бы с той стороны был пулеметчик, положил бы на раз. Но пулеметчика там не было. А если бы был, все его внимание занимал бы воздух. Гул их турбин и басовитый рокот-пулемета доминировали здесь над всеми остальными звуками. Только бы не врезались дуру по своим же. Жаль маяка нет. — За мной! Держись ближе к стенам! Рикошетов здесь нет остается надеяться что борстрелок стрелок не заметит двоих крадущихся около стены если что на край попытаться укрыться в квартирах первого этажа но кое-где на окнах решетки есть это как повезет как бы то ни было я решил выйти на десантную группу, пусть это было и смертельно опасно могли бы в горячке боя принять за чужого и доложиться сейчас у десантирующихся частей Нет никакой информации о том, что происходит в городе, где свои, где чужие. Если удастся передать информацию, что на стадионе и в здании Министерства внутренних дел до сих пор держат круговую оборону, свои же, этой информации цены не будет. Анклав обороны в самом центре города, во-первых, он притягивает к себе силы боевиков, нанести концентрированный удар проще, чем по одному вылавливать при зачистках. На стадион можно... Даже вертолет посадить, пусть и с большим риском. Ну и своим помощь не оказать. Хотя бы поддержкой с воздуха большой грех для солдата. А для того, чтобы выйти на своих, не обязательно лезть в лоб, подставляясь под пули. перебежками прошли двор, выскочили в соседний и напоролись. Очередная группа с гранатометами и ПЗРК. Видимо, таких групп в городе много. Два внедорожника или еще лучше пикапа, человек десять личного состава по паре РПГ и ПЗРК, пулемет, автоматы, один или два стайпера. Такая вот мобильная, внезапно наносящая удар, и сразу отходящая группа, свертельно паста. Для террористов столкновение с нами было тоже полной неожиданностью. Они только что приехали во двор, не успели выскочить из машин, и больше ничего не успели сделать. Правило 2 «М» — максимизируй расстояние до цели и минимизируй себя как цель. Одно из основных правил стрелка в ближнем бою — простые и написаны кровью аксиомы выживания. Сейчас я нарушил их оба. Автомат висел у меня на груди, но автомат на таком расстоянии неразворотлив. А два ствола всегда лучше одного. Заметили меня из десяти человек трое, но промедлили со стрельбой потому что здесь, на земле, могли быть только свои. Возможно, и автомат заметили, американский, такой же, каким вооружены их инструкторы и элитные части вторжения. Секунда, и у меня в руках оказались два пистолета — чешский «ЦЗ» и точная его копия — американский «Кольт». Террористы еще не пришли в себя, стояли, как ростовые мишени в штиле, посвечиваемые неверными отблесками пожаров, Вторая секунда. Оба пистолета стреляют синхронно. Двое террористов, самых опасных. У одного пулемет, причем не висит за спиной или на шее, а в руках. У второго автомат с подствольником тоже в руках. Синхронно начинает падать. Стрелять не разучился. У одного кровавая дыра вместо глаза. Второму пуля попала в самое убойное место, в переносицу между глазами. Мгновенно! За десятые доли секунды смерти. Я начинаю смещаться влево, открывая рот и давая возможность стрелять ему. Один из террористов, падая, наваливается на третьего, не давая ему стрелять. Третья секунда, еще два выстрела, и падают еще двое. Оба с автоматами. Один вываливается из кузова машины, второй падает за капот большого пикапа, переделанного из армейской машины. По мне еще никто не стреляет. Кто-то кричит по-арабски. Цели кажутся расплывчатыми тенями. Я продолжаю уходить влево, как учили в училище. При ближнем огневом контакте противнику проще стрелять вправо, а не влево. Если он, конечно, правша. Четвертая секунда. Два новых выстрела и опять точно. И тут же две автоматы очереди. Короткая по фронту и длинная сзади. Ротмистр, включается в игру. Пулей молотком бьют по борту пикапа, пробивая его насквозь и, кажется, сбивая кого-то с ног. Ответная очередь. Первые выстрелы террористов, которые они смогли сделать в этой стычке, проходят от меня так близко, что это ощущается, как дуновение горячего ветра. Падая на бок, я перевожу оба пистолета на оказавшегося самым прытким террориста. Он успел бросить бесполезный в этой ситуации гранатомет и схватить укороченный автомат. Два выстрела гремят, когда я уже падаю боком на землю, сбиваться прицел. Один выстрел уходит мимо, зато второй точен. Кровавая дыра на том месте, где только что был нос. Упав, я перекатываюсь сейчас взглядом цели, но их нет. Оставшиеся двое успели заныкаться. Семеро. Возможно, даже восемь человек, если ротмиссер свалил таки того, стреляя из автомата через борт пикапа. Пять секунд и семь чисто битых целей. О, до конца жизни надо быть благодарным готовившим нас офицерам из Санкт-Петербургского, Нахимовского, неравнодушным людям, которым досталось смелости плюнуть на все учебники и армейские наставления и готовить нас еще, желторутых курсантов, которые должны были стать диверсантами-разведчиками. Не к тиру, а к реальному бою. К бою, где можно и нужно стрелять из двух пистолетов одновременно, по-македонски. Где расстояние не двадцать пять метров, как в тире, а пять-десять. Где противник появляется совершенно неожиданно для тебя, а ты для противника. Где ровной подсветки цели, как в тире, не бывает никогда. Где противник двигаться и течет огнем. Где застыть в стрелковой стойке смерть. Двоих-троих свалишь, остальные тебя. Пять курсов с нас не сходили синяки. Три курса мы вообще не брали в руки боевое оружие, обходясь стреляющим краской учебным. Но результат здесь и сейчас. Семеро мертвы, а я жив. Укрытий как ни на грех не было. Да и укрытие в этой ситуации — смерть. Первое, что сделают сейчас, укрывшиеся за машинами, — бросят гранату. Просто наугад бросит каждый по гранате — Потому что их от осколков укроют машины, а мы — на голом месте. Беспроигрышный вариант. гелов рванул гранату из подсумка, вырвал зубами чеку, а может, она уже будет без чеки. Некоторые так привязывают гранату к подсумку, что при доставании чека выдергивается сама. И бросил что из силы себе за спину. Все. Две гранаты, и бой выигран. Оставив кольт на месте, я оттолкнулся левой рукой от земли и бросился, как спринтер, стартующий с низкого старта вперед. Секунда, и я у капота машины. Вторая, и я перекатываюсь через нее, выхаркивая легкие, кричу «Ложись!» Третья, его три вот они, голубчики. Двое. Один в двух шагах от меня за широким сдвоенным задним колесом пикапа укрылся. Руки пустые. Гранату бросить успел. Второй, за стоящим чуть дальше внедорожником, у того граната в руках. Два выстрела, один за другим, в дальнего самого опасного, потому что у него граната в руках. И сидящий на земле террорист болезненно сгибается вперед, накрывая своим телом руку с гранатой. Второй, у него в руках нет ничего, гранат он успел бросить. Автомат лежит рядом на земле, но не дотянешься, не успеешь. Резко подается вперед, почти успевает схватить меня за ногу, но именно почти. Я стреляю в голову почти в упор. Какие-то горячие брызги хлестко ударяют по руке и даже попадают на лицо. И даже успеваю упасть на землю до того, как за машинами гулко хлопает взрыв. Борт, стрелок, вертолет 6-1. Заменить ленту, а она тяжелая, сволочь. Большой коров с лентой больше 10 килограммов весит. Да еще в находящемся в воздухе и под обстрелом в вертолете задача не из легких. Старшему лейтенанту Иванкову на это потребовалось больше минуты. В норматив не уложился, а каждая секунда промедления с огнем — это чья-то смерть там, внизу. Сказывалось и то, что Старлей был ранен. Пуля была уже на излете, влетела в десантный отсек, угодила в плечо и застряла под кожей, причиняя дикую, невыносимую боль. Усилием волей, заставив себя забыть о боли, хотя перед глазами аж пелена красна, Старлей закрыл крышку пулемета и посмотрел вниз. То, что он увидел внизу, его поразило. Дворик, а в нем две машины. И густо лежащие вокруг них тела. — Один, два, двенадцать! — Двенадцать тел! Кто же их так? — Явно не с крупника по Кромсоне. Пуля крупнокалиберного пулемета руки-ноги отрывают. Десантники не могли до места боя два двора, больше ста метров. Зато этот дворик — прекрасное место для стрелков с РПГ и стингерами. — А вон что-то подобное на земле лежит. Черная тень, похожая на длинную трубу. — Стингер? Больше нечему. И кто же их так? Непостижимо уму. Разбираться было некогда, вертолет на одном месте висеть не будет, и стрелять по мертвецам смысла нет. Старший лейтенант Александр Воронцов Когда солидный рок от турбин вертолета как-то разом стал тише, Вертолет ушел за дома. Я поднялся с земли. Идея выдать себя до мертвого сработала. Прислушался к себе. Иногда в горячке боя на адреналине не замечаешь ранений. Нет, все в норме. Засунул пистолет в кобру, пошел смотреть, что с ротмистром. Ротмистеру повезло, не как бог хранит. Успел упасть, когда буквально в трех шагах плюхнулась граната. А граната, видимо, шлепнулась не на ровную поверхность, а в ямку, небольшую. Часть осколков этой тормознула. Итог. Бок отсушила, руку в двух местах, мелкие осколки под кожей сидят, и все. С рукой разобрались. Быстро у Львова моряка есть фляжка, а во фляжке просто людиные и армейские носят водку, а то и спирт. Дворяне и флотские офицеры, естественно, коньяк. Коньяк, он как обезболивающее, хорош, внутрь. Пока я кончиком ножа оба этих осколках, каждый в четверть ногтя, доставал. сэр, весь мой коньяк, армянский, кстати, тридцатилетней выдержки, и высосал, паразит. Перевязал, пока сойдет. Пока вертолет не вернулся или еще кто не заскочил сюда, наскоро начали шманать трупы. Оружие под русский стандарт, Голощокин патронный, как волна нагрузился... Шесть с половиной к обоим его стволам подходят. У него и так была, а часть я взял. На всякий случай. Снайперская винтовка. Британская. Не автоматическая. Под британский же патрон. Даром не нужна. Пулемет. Североамериканский. Одной из новых моделей. Хорош, зараза. Дотащить невозможно. И так еле двигаемся. Ни одной винтовки под казачий патрон 7,62. Как назло. Если к моим стволам Патроны и кончатся, возьму у ротмистера снайперскую винтовку, как раз снайпер и автомат на прикрытии. Пистолеты, те же Кольт Нью Милитари, шесть обоим к ним взял, в карман сунул, мало ли. Еще по две гранаты взяли, и все. Дальше уже верблюдами будем, не бойцами. Выводить из строя валявшееся оружие было некогда, стрелять опасно, выстрелы могут привлечь внимание, да и отрикошетить может. Себе в ногу, например. Пока не поздно. Заскочили в подъезд. Не может быть, чтобы вскрытых квартир не было. Так и есть. Прямо под носом, первый же этаж. Квартира не просто разграблена, она выгорела. В адской черноте багренеют недогоревшие угольки. Все стекла выбиты. Удушливый дым ест, глотку лезет в глаза. Дальше ротнистр за спиной мне будет только мешать. — Слушай, сюда. Остаешься здесь, хочешь в квартире, хочешь выйди на лестницу, но в случае чего отступай в квартиру. Я снял винтовку, прислонил к подоконнику, она мне сейчас тоже мешать будет, и сиди, тише воды ниже травы. Что эти гаврики заметят, что с вертолета все равно смерть, понял? А, а я вперед пойду, надо установить связь с десантной группой, возможно, удастся сделать ноги отсюда». Я безбожно врал, но больше мне ничего не оставалось. — Задача ясна? — Так точно. По лицу уродмистра было понятно, что оставаться в одиночку ему совсем не хочется. Но и я его взять с собой реально не мог. Крепость всей цепи определяется крепостью ее самого слабого звена, даже если этих звеньев всего два. А еще одно. Спустился вниз, выскочил во двор. Никто из подстреленных так и не ожил. Лежали, как и миленькие у машин. Подхватил пулемет с лентой, вернулся в квартиру. Стараясь не дышать, пробежал к окнам. — Пулемет, конечно, мне не нужен в той задаче, которую я себе поставил. ну и лишним он не будет. Его я оставлю на всякий случай. Вон там, буквально в 70 метрах от места боя. Пусть себе лежит, хлеба не просит. Но если придется отступать... Пулемет с лентой на сто патронов в тайнике будет весьма и весьма неприятным сюрпризом для противника. Глаза следились. Наблюдать было сложно, но кое-что я просек. Пули летели уже и здесь, но все неприцельные. Боевики и дальше по правую руку, по левую — относительно свободно. Просто под огнем вертолетов не поперемещаешься, не побегаешь. Там-то я и пройду. Одиночка при наличии специальной подготовки — Не стреляющий и не лезущий на рожон, пройдет. Группа? Группу уже засекут. Вон там я ставлю пулемет, а там я выйду десантником в тыл и попробую взять кого-то живым. Просто для того, чтобы иметь возможность, объяснить, кто я такой и что тут делаю. Если я тупо выйду перед ними и заору, я свой, русский, и зарешатят с двух сторон. Вот и все. Но сейчас надо выложиться. Как следует выложиться. Впереди шестьдесят метров простреливаемого насквозь пространство. Его надо пройти быстро и чисто. И если привлеку внимание борт стрелков, вертолетов или боевиков, нашпигуют свинцом, как гуся на пролете. Ага, откуда-то слева из-за домов издалека взлетело что-то похожее на мощную ракету от фейерверка и следом еще одна. Словно гончая за зайцем, она рванулась за ближайшим вертолетом, но повелась на раскаленные шары солнца, отстреливаемые сейчас каждым вертолетом и подсвечивающие поле боя желтоватым, покачивающимся неверным светом. Вторая ракета почему-то пошла по прямой и ушла выше. Несколько пулеметов сразу обрушили шквал огня по тому месту, откуда выпустили ракеты. Снаряды и пули рекошетели от стен, взрывались шейерверками. Есть! Вывалившись за окно, я подхватил пулемет и побежал, хрипло, заполошно дыша, ощущая каждый гран нагруженного на меня железа, чувствуя, как мгновение сменяется мгновением. Пулемет увесисто оттягивал руку, автомат хлопал по боку, я не смотрел по сторонам. Все равно смысла нет. Даже если по мне сейчас откроют огонь... — Все равно надо бежать, на открытом месте оставаться нельзя никак. Сердце разгоняет по жилам кровь, кажется, что оно колотит в висках, глаза вперты в одну и ту же приближающуюся с каждым пройденным метром точку на стене. Там я намеревался заречь после перебежки. Видно было хреново, но я надеялся, что там не тень на земле, а рыжина. Там отлежусь несколько секунд и двинусь дальше». Добежал, валился по стену и только успел перевести дух, как здание здании содроганулось. Оператор управления огнем штурмового вертолета, парящего выше огрузающихся огнем транспортников, то ли меня увидел, то ли в здании было что-то, но ему пришло в голову запустить по зданию вихрь с термобаррической головной частью. Что он и сделал? Вихрей на вертолете было аж шестнадцать звук, одной больше, одной меньше. Для того, чтобы одной из ракет преодолеть расстояние от вертолета до здания, потребовалось полсекунды. А потом ракета выбросила облако горючего вещества, моментально смешавшегося с воздухом, и подожгла эту топливно-воздушную смесь. И если обычный 12-килограммовый шмель по мощности взрыва равен снаряду 6-дюймовой гаубицы, можете себе представить что сделало созданием на порядок более мощный вихрь. Ракета попала в один из верхних этажей, но досталось даже мне, лежащему на земле. Сначала сверху пахнуло жаром. Не просто ветер горячий, а плотно тугая волна горячего воздуха прошалась метлой, что-то вжимая в землю, что-то отбрасывая в сторону. Потом начался снегопад. Камни, осколки, стекла... Все вынесено взрывом падало вниз на землю. Здание пока не рушилось. Но до этого было недолго. Я бросил вперед пулемет, обдирая руки и ноги об какую-то дрянь на земле. Под бомбежкой с неба пополз от здания, не дожидаясь, пока здание рухнет. Какой-то кусок стены, больше это походило на кирпич, крепко, до звездочек в глазах, приложил меня по затылку. Сколько всего попало... По другим частям тела я уж и не говорю. Я просто полз вперед, упрямо и тупо, не дожидаясь, пока это все рухнет на меня. Новый взрыв послабее, видимо, Нурс, но смертельно раненному зданию этого хватило с лихвой. Два пролета начали с глухим грозным гулом медленно седать вниз, превращаясь из новых элитных центровых зданий, какими они были еще вчера, воплывающие цементной пылью развалены. замер, закрыл голову руками. Десантная группа «Вертолет-6-1». автомат за спину, Фельтебель крепко вцепился в лежащего на полу десантного цека сослуживца, потянул на себя. Сзади кто-то помогал. Вцепился в плечи и то уже тянул. Остальные стреляли, прикрывая огнем. Чижик не знал, жив ли тот, кого он тащит, или мертв, ему было все равно. Он просто тащил и тащил, а другие разберутся. Пулемет в спину ударил, когда вытаскивали одного из последних. Оба пилота, до конца выполнившие свой долг, были мертвы. Извлечь их из покореженной пилотской кабины вертолета не представлялось возможным. Дестры из река отлягут все. Доставалось одно. Напалмовый костер будет вечным памятником героям. Боевикам удалось таки выйти в тыл. Прошли не улицей, а зданиями, прячась в выгоревших пролетах этажей. Прошли. Скорее всего, от трех до пяти человек. Небольшая группа, но большего ветей не надо. Пулемет на очередь саданул со второго этажа метров с семидесяти. Не захочешь — попадешь. Кулем упал воен Метельцин, находившийся у раненых. Сенцова срочка вычеркнула из жизни еще одного десантника и добила двоих из тех, кто лежал на земле, ожидая погрузки в вертолет. Корфус сбитого Сикорского их уже не защищал от пуль. Большего стрелок сделать не успел. Десантники разом дали залп из-под а потом ракета вихрь ударила в здание, и все окна разом дохнули огнем. «Суки! поранены бьют!» Ферсебельчижик сменил позицию, выдолбил, что оставалось в магазине, подышащим опасностью, черным провалом окон, сменил позицию, снова начал стрелять. В зависший вертолет поднимали раненых, кто еще оставался жив. То здание, откуда бил пулеметчик, уже рухнуло. На всякий случай оператор штурмового вертолета тем же способом разрушил и соседние откуда можно было вести огонь. Пуля противно цокнула рядом, через секунду еще одна. Пристрелялись. Выпустив длинную очередь по тому месту, откуда в него, по-видимому, стреляли, Чижик увалился за остатки стены разрушенного дома, поднял автомат и тут почувствовал, что рядом кто-то есть, но предпринять ничего не успел.